Глава 12. Как я и предполагал, раксану одевали на протяжении нескольких часов. И сколько было ахов со стороны работниц магазина, когда я сказал, что все вещи девушки были украдены по приезду в столицу и у нее банально нет нижнего белья. В общем, вихрь стремительного шопинга закрутился еще быстрее. Благо, после того, как я пояснил, что Рокс не моя девушка, Ее не выводили ко мне на демонстрацию выбранных нарядов и все делали сами чисто в своей женской компании. Иначе боюсь это бы затянулось надолго, да и Дмоннесы бы не отказалась от небольшой демонстрации, что с ее фигурой. В общем они в некотором роде спасли меня. И вот спустя три часа нас наконец-то выпустили из магазина. Одежда набралось несколько стопок, так что я просто оформил доставку курьером до дома. Эта услуга с учетом общей стоимости заказа мне была оказана бесплатно, так что я не стал отказываться, да и не потащил бы никто такую экипу пакетов с учетом нашего средства передвижения. Сама Рокс была сейчас одета в бежевые брюки, которые подчеркивали ее стройные, слегка накачанные ноги, белую блузку с довольно большим, на мой взгляд, вырезом и светло-коричневую короткую курточку, которая хоть немного грела, пока еще не привыкшую к нашей погоде демонессу. «Ну как тебе?» – спросил я, когда мы чуть отошли от магазина, где работницы чуть ли не праздновали закрытие нашим заказом плана на несколько месяцев вперед. «Это было необычно», – задумчиво протянула девушка. «Милорд, все люди придают такое внимание одежде. У нас с этим как-то попроще». У вас всегда присутствуют угроза нападения и надежный доспех лучше качественного костюма. А у людей нет такой потребности, так как все конфликты происходят по большей части либо на границе государств, либо в специально отведенных для боя территориях. Поэтому мы можем позволить себе одежду, не несущую практичного смысла. Но этим в целом страдают женщины, хотя и многие мужчины не отстают. Все это так неудобно, Поежилась Рокс, переступаясь ноги на ногу в высоких каблуках, которые ей приобрели все в том же магазине, название которого я не запомнил, да и ни к чему мне это было. «У нас, говорят, красота требует жертв», — хмыкнул я. «А ты по меркам людей очень красивая», — честно признался я. Да и такое просто глупо отрицать. Фигура у Демонесса благодаря постоянным тренировкам и в целом боевой подготовке — была такой, что и фитнес-модели могут позавидовать. Да что там говорить, такую фигуру и Ильичика имели не все аристократки, у которых практически нет недостатков во внешности. А те, что есть, исправляются после пары сеансов у мага жизни. Эх, чувствую, что присутствие рядом со мной такой беловолосой демоницы еще наведет шороху. А ведь я ее еще не представил Арине, которая была слишком занята организацией нашей помолвки, чтобы еще спускаться в подвал. «Пойдем еще кое-что покажу», — предложил я Рокс подняться на второй этаж торгового центра. «Здесь в основном место было отведено под различные кафешки, так что я выбрал одну из них, привлекшую меня вывеской с мороженым, а я его любил с детства, хотя не всегда имел возможности полакомиться». Разместившись за одним из столиков в углу, я заказал мороженого и несколько пирожных. Официантка, понятливо улыбнувшись, умчалась выполнять заказ. Я же сохранял молчание, пока его к нам не принесли. Хорошо еще, что, несмотря на отставание в развитии, мир демонов не был так уж далек от нас, и Рокс вполне умела пользоваться приборами и посудой. Большое удивление у нее вызвали сами блюда. Тот момент, когда она, по моему примеру, попробовала мороженое, надо было заснять, и я очень пожалел, что сразу не сделал запись видео, столько удивления и шока было в ее глазах. Правда, при этом сама Демонесса ничего расспрашивать не стала, вновь осторожно взяв ложкой порцию мороженого. Постепенно она так его распробовала, что даже несколько обиженно посмотрела на пустую емкость. «Если понравилось, можем заказать еще», — мягко улыбнувшись, произнес я. «А пока попробуй пирожные». «Спасибо», — тихо ответила Роксана, «впервые, наверное, не используя приставки «Милорд». Пока она успела распробовать одно кондитерское изделие, нам уже принесли новую порцию мороженого, которое Демонесса попробовала растянуть как можно дольше, но к ее разочарованию и оно закончилось». Я, стараясь не рассмеяться, добавил к заказу сока и расплатился за все. По лицу Рокс было видно, что она хочет попробовать чего-нибудь еще и лучше в двойном экземпляре, но я не знал, как эта пища скажется на ее организме, который ранее не был знаком с такого рода сладостями, и удержал ее от такого решения, благо она слушалась меня беспрекословно. И надо же было такому случиться, что в такой благостный момент Когда Роксана еще пребывала в воспоминаниях о только что съеденном, нам на пути попался никто иной, как Юрий Волконский. Что тут делает этот блондинчик, было совершенно непонятно, но хуже того, что он заметил меня, и вместе со всей компанией пошли в нашу сторону. Заметив, как напрягся я, почти моментально подобралась девушка, но я жестом показал ей, чтобы она не вмешивалась». С большой неохотой на лице она все же отошла назад, хотя не думаю, что ее удастся удержать, в случае, если она посчитает, что ей необходимо вмешаться. Мы как-то не обговорили все правила ее поведения, да и не предполагал я такой ситуации. И почему этот день не мог просто спокойно пройти? «Вот мы снова встретились», — ухмыльнувшись, произнес Волконский, смерив меня презрительным взглядом. И, выразительно приподнял я бровь, «Надеюсь, ты не сбежишь от нашего дружеского спора?» улыбнувшись, спросил блондин. «Если меня так любезно приглашают, то я просто не имею права отказываться», вернул я ему улыбку. «Надеюсь, я встречусь с тобой первым и докажу всем, что простолюдин не может скакнуть выше своей головы», с запалом произнес Юрий. «Да ради бога», отмахнулся я от него. «Этот разговор уже начинал надоедать». Вот вроде бы аристократ, происходящий из древнего и влиятельного рода, а ведет себя как подросток, у которого в крови бурлят гормоны. «Смотри, какая девушка рядом с ним!» Шепотом завистливо произнес один из прихлебателей Волконского. «Кто-то слишком много о себе возомнил», — вынес вердикт второй парень. «А не хочет ли красавица провести время с аристократами?» которые по достоинству оценят ее красоту и помогут приятно провести время, вышел вперед лощеный тип с зализанными назад светлыми волосами, которые, как будто этого было мало, еще были завязаны в длинный хвост, свешивающийся у него с плеча. Судя по скривившемуся лицу Юрия, ему такой выход товарища не понравился, но и одергивать он его не стал. Вот и я ничего делать не стал, когда в руках Рокс, сами собой возникли изогнутые клинки. «Еще шаг в мою сторону, человек», — грозно произнесла демонесса, «и ты лишишься своей руки». о — примирительно поднял руки парень, «какая ты резкая», — уважительно произнес он, не видя, как за его спиной напрягся Волконский, который, судя по всему, не понял, откуда у девушки вдруг появились мечи. С его направлением дара такие вещи чувствуются на расстоянии, А тут такой облом. Мне так даже больше нравится. Он попытался сделать еще шаг вперед, но реакция Юрия оказалась быстрее, и меч Роксаны лишь слегка разрезал ткань рукава на левой руке лощеного типа, оставив лишь небольшую царапину, когда Волконский подножкой повалил парня на пол. «Эй!» – возмутился в первые секунды неудачливый смертник, недовольно потирая ушибленный копчик. Вот его взгляд переместился на плечо, а потом на обрубок от его косы. И вот тут глаза парня налились кровью. «Убью, тварь!» — зло крикнул он, но был остановлен еще одной подножкой от Юрия, который все же был быстрее. «Хватит!» — рявкнул блондин на него. Но «Ну она!» — попытался что-то возразить лощеный. «Закончили представление?» — хмыкнул я жестом, показав раксане, чтобы она убрала клинки — которые медленно и в ее руках. «Встретимся во время дуэли», — отрывисто бросил Волконский и резко развернулся, удалившись прочь. Он был не слишком доволен поведением своих спутников, что сопровождалось парой затрещины пинком под затлащенного, который все не прекращал разоряться. «Что это было, милорд?» — спросила у меня Роксана. «Хотел бы я знать», — развел я руками просто этот парень меня с самого начала не взлюбил. Я могу вас избавить от данной проблемы, милорд слегка склонила голову на бок Доннесса, внимательно посмотрев на меня. Не стоит, отмахнулся я, сам с этим разберусь И вообще строго посмотрел я на нее. «прекрати уже меня называть милордом. Девушка лишь потупила взгляд, но хотя бы в этот раз промолчала. В принципе мы со всем запланированным уже закончили, Но мне пришла в голову мысль показать Роксане одну из недавно открытых парковых зон. Как-никак она жила на территории, где не так много растений, а тут и несколько зон отдыха, и небольшое озеро с декоративными рыбками. Так что, сев на мотоцикл, минут через 15 мы были в выбранном мной парке, а Демонасса была в полном восторге от происходящего». Рокс просто не могла поверить, что столько зелени может быть в одном месте, да еще и внутри городской территории. Это произвело на нее впечатление даже больше, чем сладости. «Теперь я начинаю понимать, почему многие из наших ищут способ попасть в ваш мир», тихо сказала она спустя полчаса, когда накал эмоций немного стих. «Сомневаюсь, что ради этого», покачала я головой, мягко улыбнувшись. Понятно, что большинство ищет проход в ваш мир ради всей этой энергии. Провела она рукой в воздухе, будто трогала шелковистое покрывало. Я практически сразу переключился на магическое зрение и с удивлением увидел, что Демонесса безошибочно нашла один из магических потоков и, по сути, гладила его. По руке Роксаны проскакивали синие искры, когда она легко касалась потока. Но если бы я знала, что у вас настолько живая природа то стремилась бы сюда только ради этого. «У вас все так плохо с растениями?» – спросил я. «Я слишком мало знал про миры демонов, чтобы с уверенностью говорить, что у них нет лесов, да и даже там, где мы с церби успели побывать, какие-то растения все же были». «Не то чтобы», – неопределенно ответила Рокс. «У нас стараются обходить любое живое растение стороной, так как им может оказаться какой-нибудь монстр», от которого не так просто отбиться. Проще поменять путь, чем рисковать и входить в лес. Хотя, насколько я слышала, есть города среди лесов, но там уже лорды обеспечивают безопасность, да и живут они изолированно. Мы еще немного прошлись по парку и вернулись домой. Про Лену я хотя бы знала. «А это кто?» — с обвинительными нотками в голосе спросила меня Арина. «Стоило нам только переступить порог». «Не здесь», — покачал я головой, намекнув на ходящих по коридору слуг. Благо, Арина девушка понятливая и, кивнув, пошла в сторону лестницы на второй этаж, где мы могли спокойно поговорить. Я и Роксана последовали за ней в одной из гостиных. Пропустив девушек вперед, я запер за собой дверь и, используя одного из духов, обезопасил нас от прослушивания. Обо всех деталях нашей жизни слугам знать было совсем не обязательно. «Итак, Егор, я жду объяснений», сев на диван, властно произнесла Арина, строго посмотрев на меня. При этом она закинула ногу на ногу, что в сочетании с короткой юбкой настраивала меня на совершенно другой лад, и об этом юная аристократка прекрасно знала и пользовалась. «Роксана, можешь пока снять иллюзию?» — обратился я к девушке, вставшей позади меня. «Как прикажете, милорд», — вновь в своей манере ответила Демонесса, поклонившись, чем вызвала удивленный взгляд со стороны Арины. «Картинный взмах рукой, и вот перед нами уже не обычная, пускай и беловолосая девушка среднего роста, а остроухая Демонесса с черными глазами и зрачками-веретенами». «Как видишь, Роксана – демон», – указал я на и так заметные внешние факторы. «Мне пришлось ее взять с собой, когда мы забирали Лену, так как она присягнула мне на службу». «Почему я ее в первый раз вижу?» – уже не настороженно спросила Арина. «Я же тем временем сказал, чтобы Рокс вновь вернула человеческий вид. До этого она была в подвале и изучала наш мир. А потом я что-то закрутился и забыл про то, что ты не в курсе». Почесал я затылок, признавая свою вину. Ты могла бы это узнать и от Лены, но она вся в учебе. Вот и как-то так вышло. И что значит присягнула «Это значит, что я до последнего вздоха буду защищать Милорда и буду выполнять все его приказы, насколько бы сложными они ни были», неожиданно ответила Рокс. «Все приказы», — вновь строго посмотрела на меня Лазарева. «И о чем так ты подумала, милая?» Хмыкнув, спросил я, посмотрев на нее. «Ни о чем таком», моментально отвернулась от меня Арина, но скрыть румянец на щеках тем самым все равно не смогла. «Сама о пошлостях думает, а я виноват», улыбнулся я. «Не беспокойся, ничего такого я приказывать не собираюсь, мне вполне достаточно двух жен». «Я согласна на место любовницы, милорд, не кстати влезла Рокс», Чем вызвало новый порыв воодушевления от Арины и мой неодобрительный взгляд? «Я тебе уже говорил, что мне этого не нужно», — покачал я головой. «Как прикажете», — склонила голову демонесса. «Итак, выходит, демоны разумны». Арина, видимо, решила отложить этот вопрос на потом и вместо этого задала другой. «Как видишь», — пожал я плечами. «В основном я призываю существ, находящихся на уровне умных животных», Но есть и развитые до человеческого мышления представители. Тот же Церби, например. «А при чем тут твой шпиц?» – удивилась девушка. «Тебя не смутило, что я его взял с собой в мир демонов?» – в свою очередь удивился я. «Ну мало ли, какие у тебя привязанности!» – потупилась черноволосая красавица, отведя глаза. «Вот еще чего мне не хватало. Похоже, она меня считает любителем шпицев, и что я без него не могу провести и дня». «Он один из первых моих слуг, который со мной уже много лет, и то, что Церби выглядит как шпиц, не значит, что он таковым является. Как могла уже видеть», — указал я на Рокс, — «демоны могут изменять свою внешность». «Сложно поверить, что такой милый песик может быть демоном, все равно не поверила мне Арина». «Хорошо», — вздохнул я, мысленно потянувшись к связи, соединяющей меня и Церби. Вообще для меня каждый призыв представлялся в виде нити связи, которые можно было представить в виде звездного неба. Если обычные призывы это тускло светящиеся звездочки, то такие как Миимото, Церби и Рокс скорее были похожи на небольшие луны, так как и связи между нами было больше, и заключенный контракт имел куда больше пунктов, чем просто беспрекословное подчинение». С разумными демонами и духами вообще мороки больше, и в любом случае приходится продумывать куда больше условий, чтобы они не вырвались из-под контроля. Так вот, благодаря связи я мог позвать Серби сюда, хотя сам старался не злоупотреблять такими возможностями, но искать шпица по поместью совершенно не хотелось. Спустя две минуты, которые я продолжал таинственно отмалчиваться, несмотря на попытки Арины меня разговорить, В комнату вошел пес. «Церби, можешь больше не скрывать от Арины свои возможности», сказал я, когда демон посмотрел на меня. Я ей все рассказал, но она не верит. «Ну, наконец-то!» – ворчливо отозвался пес, усаживаясь посередине комнаты между нами. «Теперь хоть можно будет сказать, где лучше почесать, а то ты вечно отказываешься». «Он говорит?» – ошарашенно подпрыгнула девушка. «Это тебя удивило больше, чем Рокс?» – позабавила меня ее реакция. «Она все же похожа на человека, а в этом виде и вовсе неотличима», – указала она на Демонессу. «А тут собака». «Эй!» – возмутился Церби. «Я демон из рода Церберов. И то, что я раньше скрывал свою истинную сущность, не значит, что меня можно продолжать сравнивать с обычной собакой». «Значит, твое пузико не надо чесать, раз ты столь благородных кровей?» Не удержался я от вопроса, хитро посмотрев на него. «Ну почему сразу не надо?» — отвел взгляд шпиц. «Да, мне потребуется больше времени, чтобы принять все это», — покачала головой Арина. «А Лена в курсе всего этого?» — вдруг спросила она. «Да», — кивнул я, — «она же была моей ученицей, а значит, изначально была в курсе таких вещей». «Вот значит как», — тихо произнесла девушка, посмотрев на нее. «И ведь ничего мне не рассказывала», — цокнула она языком. «Не обижайся на нее», — примирительно произнес я. Все же она исполняла мою просьбу, и до недавнего момента мы не думали о таких серьезных отношениях, как сейчас. «Так почему сразу об этом мне не рассказал, раз уж все изменилось?» — обвинительно указала на меня Арина. «Да как ты все занят был?» Развел я неловко руками, так как на самом деле об этом позабыл. Да и я планировал это сделать сразу после того, как ты станешь моей женой. Все же мы бы стали одной семьей, и секретов у нас не должно было быть. Хорошо, согласилась со мной моя аристократка после нескольких секунд раздумий. Возможно, ты и прав, примирительно склонила она голову. Но все же мог и рассказать раньше, обиженно добавила она в конце. «Ладно, ладно», – улыбнулся я, – «постараюсь загладить свою вину». «Ты обещаешь?» – тихо спросила Арина. «Я держу свои обещания», – в тон ей обиженно произнес я. «Вот и отлично», – победно улыбнулась девушка, а я лишь мог молча разводить руками, так как, по всей видимости, именно этого она и добивалась. «Значит, завтра мы идем в парк развлечений, что недавно открылся в пригороде», Первый месяц только для купивших премиальные билеты, и у меня как раз есть такие на несколько персон. Заодно можем взять с собой Лену, а то бедняжка совсем затерялась в своих книжках. И вообще во всем ты виноват, так что отказ не приму. Да я и не собирался, пожал я плечами. Легче смириться с неизбежным, чем пытаться как-то переиграть данную ситуацию. А что такое парк развлечений? Вдруг спросила Роксана, обращаясь ко мне. Надо было догадаться, что ничем хорошим для меня затея с парком развлечений не закончится. Но как-то не ожидал я, что на мне будут практически висеть сразу две девушки, а третий будет идти чуть позади, но от этого не будет легче. Стоит признать, что такая ситуация была не такой уж редкой для собравшейся публики. Как-то раньше это уходило от моего внимания, но, как пояснила Арина, у аристократов принято иметь большую семью, А так как мальчики, как правило, участвуют в боевых операциях рода, то девушек, да еще и не имеющих своих суженых, намного больше, чем бывающих в аналогичной ситуации парней. Да и в последние десятилетия девочек стало рождаться все больше. Пока не так критично, чтобы об этом стоило беспокоиться, но все же. Вот и получается, что так как в этот парк могли попасть либо аристократы, либо богатые простолюдины, то многие выходили гулять со своими компаниями, и наша четверка смотрелась на самом деле не так броско, как у остальных. Надеюсь, хоть на официальных мероприятиях не будет так же. «И куда пойдем?» – спросил я у девушек, которые продолжали прижиматься ко мне с двух сторон, и я был-был жецом, если бы сказал, что мне это не нравилось. раксану спрашивать было бесполезно, так как Демонесса никогда не видела парка развлечений и по большей части не понимала, что здесь происходит, хоть и с любопытством крутила головой, стараясь одновременно с этим не выпадать из образа охранницы. «Я на аттракционах была только в детстве, так что давайте начнем с них», — предложила Арина, а Лена же ее молча поддержала. Правда, обе девушки не ожидали, что я наотрез откажусь садиться в аттракционы. Но не видел я радости в том, что меня будет переворачивать, подбрасывать или еще как-то издеваться над моим вестибулярным аппаратом. Так что пришлось им довольствоваться обществом друг друга. «Не хочешь присоединиться к ним?» — спросил я у Роксаны, которая осталась рядом со мной, когда Лена и Арина сели в кабинку очередного аттракциона, который спустя несколько секунд поднял их на высоту 50 метров и стал там раскручивать. «Мне же такой радости не надо», — и так уже увидел, Как какой-то парень, в одиночку забравшийся в такую кабинку, вышел из нее и тут же стал блевать в мусорную урну, что-то бурча себе под нос в перерывах между рвотными позывами. Что интересно, как я понял из обрывков доносящихся от него фраз, он собирался продолжить издеваться над собой и пройти остальные аттракционы, чтобы что-то там доказать, сумасшедший. "Я должна оставаться подле вас, ми ответила мне Диманесса. «Как я тебе уже не один раз говорил, это вовсе не обязательно. Я вполне могу позаботиться о себе сам», ответил я, осматривая окрестности парка. «Здесь было, несмотря на ограничения на входе, довольно много людей. И что я прекрасно чувствовал, большинство из них были магами. Хорошо еще, что аттракционы были рассчитаны на простых людей и не требовали использования магических сил. А то, боюсь, тут было бы то еще светопредставление». Как уже показала практика в академии, очень немногие студенты заботятся об оттачивании контроля своих сил, больше полагаясь на результат, чем на качество. Для боевых столкновений на первый взгляд в этих подходах не было большой разницы, так что никто и не хотел мучиться над одной и той же техникой, доводя ее до совершенства. Но это и не мое дело. И все же, упрямо возразила Рокс. «Как у тебя с метательным оружием дела?» спросил я, задумчиво уставившись на один из представленных в парке стендов. «Вы можете не сомневаться в моей боевой подготовке», гордо произнесла Беловолосая. «Тогда пошли туда», предложил я, указывая на стенд, где были расположены воздушные шарики, которые необходимо лопнуть, чтобы получить приз. «Все равно девушек будет крутить на выбранном аттракционе еще минут десять, так что время у нас есть». За стойкой стенда стоял улыбчивый молодой парень. На нем была легкая кожаная куртка с какими-то рекламными логотипами, которыми, впрочем, пестрел весь стенд. Парень явно скучал, так как к нему желающих подойти почти не было. Всех больше интересовали экстремальные развлечения, либо те, что были направлены на привлечение женской аудитории, и бросание острых предметов в воздушные шары точно к этому не относилось. «Добрый день», — обратился я к парню. «Подскажите, а что надо сделать, чтобы выиграть вот того медведя?» — указал я на почти полуметровую мягкую игрушку. «За одну попытку вы должны лопнуть 10 шаров, и тогда он ваш», — с улыбкой ответил парень. «Стоимость попытки — 4 имперских рубля». «Как-то дорого у вас», — покачал я головой. «Извините, но, к сожалению, я не могу повлиять на цену», — изобразил искреннее сожаление хозяин стенда. «Да и на остальных аттракционах цены не меньше». В последнем он был прав. Похоже, владельцы аттракционов решили заработать на богатых посетителях как можно больше, так как даже это развлечение не должно стоить больше одного рубля, а тут целых четыре. Правда, насколько я понял, никто с этим особо не парился, так как в их карманах были куда большие суммы. «Да и мы потратили уже больше сотни рублей на остальные развлечения», Так что эта забава была даже дешевле, чем остальное. «Попробуешь?» – спросил я у Рокс. «А вы не хотите сами испытать навыки, чтобы порадовать свою девушку?» – не дал ответить Демонесси парень, обменивая мои деньги на дротики. «Мне это не интересно, покачал я головой, не ведясь на эту не особо удачную провокацию. «Будь я подростком, желающим всем доказать, что круче меня только горы, то, возможно, и заготовка владельца стенда сработала бы», «Но я давно уже перерос такие порывы». «Я попробую», — тихо ответила Роксана. «Я правильно поняла, что надо лопнуть десять шаров, чтобы выиграть медведя?» «Да, все верно», — с улыбкой подтвердил парень. «Пока еще никому не удавалось выиграть этот приз. Возможно, вам сегодня повезет». Вот только то, как он это произносил и его взгляд, совершенно не совпадали. Я, конечно, понимал, что на такого рода испытаниях такие стенды зарабатывают больше всего денег, так как здесь всегда присутствует подвох. Но мне не хотелось, чтобы у Рокс сохранились о нашем походе в парк плохие воспоминания. Тут, может быть, не все так просто, — тихо сказал я девушке, отведя ее чуть в сторону так, чтобы парень нас не услышал, и сделал вид, будто подбадриваю ее, так что сильно не сдерживайся. «Поняла, лорд в тон мне ответила Беловолосая, и мы вернулись на исходную. «Надеюсь, вам повезет», — с улыбкой произнес хозяин стенда, отходя в сторону и освобождая нам зону для бросков. Шары, которые и были целью для дротиков, находились всего в двух метрах от стола, где располагалась зона для бросков. «Не так много на самом деле, но будь все легко, то все призы уже давно закончились. А так, и все же парню не повезло» так как подготовка Роксаны была куда выше, чем у среднего посетителя парка, даже гораздо выше, чем можно было подумать. Девушка, подойдя к дротикам, в разнобой брошенным на стол, для начала разложила их в одну линию так, что их острия смотрели точно в шары и провела рукой вдоль каждого, будто оценивала. Мне было непонятно, зачем она это делает, так что я, как и хозяин лавки, с любопытством следил за ее действиями. Тем временем Рокс взяла крайний левый дротик и, коротко взмахнув, отправила его точно в цель, лопнув синий шар, являющийся первым в самом верхнем ряду. «У вас потрясающий бросок», не мог не похвалить хозяин лавки. «Может, именно вам удастся сегодня получить главный приз», подбодрил он. Правда, в его словах я слышал совершенно иное. Не обращая внимания на слова человека, Демонесса потянулась сразу к двум дротикам, И едва уловимым движением они сорвались с ее рук, поразив цели в противоположных концах стенда. Вот после этого доброжелательная маска на лице парня чуть не треснула, так как такой бросок был не особо типичным для простого обывателя. Но все же хозяин лавки продолжал улыбаться, будто ничего не произошло. Сконцентрировавшись на своей задаче, Рокс всего этого не замечала и взяла уже два дротика в левую руку и один в правую. В этот момент она как-то нечитаемо посмотрела на меня, а затем сделала красивый разворот, отпуская в полет все три дротика практически одновременно. Настолько все быстро было сделано. «Уже шесть шаров лопнуто с первой попытки», — похвалил ее парень, продолжая уже слегка кривовато улыбаться. Похоже, никто из гостей парка не мог достичь такого результата, и он не особо был рад нашему успеху. «Осталось всего четыре, вы выиграете». Я мягко коснулся плеча девушки. «Ты молодец», — тихо произнес я, похвалив ее, отчего демонесса благодарно улыбнулась мне. «Если она так четко метает дротики, то что было бы, будь в ее руках метательные ножи?» «Вот что значит жизнь в мире демонов, где чуть ли не постоянно надо доказывать свою силу, чтобы чувствовать себя в относительной безопасности». Да и стоит признать, что в той грации, с которой Роксана бросала в шары простые дротики, было что-то захватывающее, что нельзя было объяснить словами, что-то хищное, и мне это нравилось. Оставшиеся четыре дротика Рокс взяла в одну руку и, зажав их между пальцами по два, взмахнула рукой, завершая удачную серию попаданий. И вот именно на этой попытке раскрылся подвох данного развлечения. Как так? не смог удержаться от удивленного восклицания хозяин лавки, когда дротики попали в два шара, которые по какой-то причине от попадания не лопнули. Тем не менее, сами дротики чуть ли не наполовину погрузились в них, демонстрируя, что попадание все же было. Скорее всего, если бы бросал кто-то без такой подготовки, как у Рокс, то дротик бы просто отскочил от такого шара и доказать что-либо было бы невозможно. Но вот сейчас они слишком явно торчали в цели, которая и не думала лопаться. «Вот ваш приз», — достал из-за прилавка мягкую игрушку собаки парень, стараясь доброжелательно улыбаться и закрывая своей спиной от нас стенд с шарами. «Вы ничего не напутали?» — проникновенно спросил я, показывая на лопнувшие шары. «Дротиков было десять, все они попали в шары, а то, что некоторые из них не лопнули при этом...» то это уже ваши проблемы». «Но они же не лопнули», — попытался возразить владелец лавки. «Так что забирайте свой приз», — подтолкнул он в мою сторону плюшевого пса. Я оглянулся по сторонам, но ближайшие развлечения было мало кому интересны, так что на нас не должны были обратить излишнего внимания. «Роксана, продемонстрируй, пожалуйста, величину ошибки этого человека, попросил я Димонессу. Девушка не стала отвечать в своей излюбленной манере, за что я был ей благодарен, но вот метание ножей я никак не ожидал, как и не ожидал такого парень, мимо которого эти ножи пролетели, срезав несколько пряди волос по бокам. Оба ножа воткнулись в несдувшиеся шарики, которые после такого аргумента лопнули, несмотря на слишком устойчивый к попаданиям материал. И «Использовать свое запрещено нашими правилами», Слегка трясясь, все же возразил он. Я удивленно посмотрел на парня, так как не ожидал, что и после такого он начнет что-то пытаться возразить. «О чем вы?» — спросил я его, потянувшись к хозяину лавки и насильно развернув зажмурившегося парня в направлении стенки с шариками. Во время поворота Рокс сделала легкий жест рукой, и ее ножи истаяли, будто их и не было. «Я вижу только лопнувшие от дротиков шары», Ну как? Это же...» — ошарашенно посмотрел на стенку, а потом на меня парень. «Тяжелый случай», — вздохнул я и сам снял с полки медведя. «Это тебе заслужило». «Спасибо», — тихо произнесла Роксана, прижав плюшевую игрушку к себе и скрыв в ней свое лицо. «А ты лучше не пытайся обманывать магов», — посоветовал я побледневшему парню. «А то еще попадутся более вспыльчивые особы». И потом несколько недель в больнице тебе будет обеспечено. В лучшем случае, добавил я в конце, улыбнувшись. Такого он выдержать уже не смог, и его ноги подогнулись. Ну вот и хорошо. Надеюсь, он запомнит, чем такие махинации чреваты. Араксана молодец, и без моих приказов сообразила, что лучше всего в данной ситуации сделать, с учетом ее необычной магии к нам, даже никаких претензий не предъявить, так как ножи исчезли. Тем не менее, судя по тому, как Демонесса прижимала к себе медведя, ей понравилось наше небольшое приключение, чему я тоже был рад. «Вот вы где!» – окликнула нас Арина, и мы направились в их сторону. Пока мы разбирались с попытавшимся обмануть нас парнем, девушки освободились и искали нас, не найдя рядом с аттракционом. «А это откуда?» «Милорд подарил», – тихо ответила Роксана, пребывая в задумчивом состоянии. «Егор, что это значит?» – как-то недобро посмотрела на меня Арина. Лена лишь переводила взгляд с плюшевой игрушки на демонессу и обратно. «Почему ты ей даришь подарки, а нам нет?» – возмущенно добавила моя аристократка. «Эй, все было не так, Роксана сама его выиграла, лопнув 10 шаров из 10, попытался объяснить я ей. «Неважно», – отмахнулась Арина. «Дорогой, ты знаешь, что в приличном обществе подарки дарят сначала своим невестам, а уже потом остальным? Так что...» Она подошла ко мне и схватила меня за руку. «Пойдем Девушка стала искать глазами подходящий аттракцион. «Тир». Возразить я ничего не успел, как она уже потянула меня туда. Судя по всему, Арина решила, что раз мы получили медведя в развлечении, где надо было попасть в воздушные шары, то правильным будет получить следующий приз — в схожем по своему принципу аттракционе. «Хотите испытать удачу и продемонстрировать свои навыки перед своими спутницами?» По-доброму улыбнулась нам коротко стриженная на военный манер женщина, находящаяся за стойкой тира. В ее руках до этого мелькал какой-то пистолет, но стоило нам подойти, как она его убрала под стойку. «Не знаю почему, но владелица этого аттракциона вызывала у меня подспудное чувство опасности». Правда, оно было направлено не на нас, что здорово успокаивало. Такое порой я чувствовал от Букреева, а значит, женщина, скорее всего, бывшая наемница, которой повезло не получить каких-то ранений, могущих испортить ее женскую красоту. К тому моменту, как мы подошли, она оказалась полностью свободной, так что, по сути, мы были здесь одни. Предыдущим участникам не повезло, и они уходили раздосадованные неудачей. Самое интересное было в том, что это был не какой-то простенький тир, а выполненный с полным антуражем военного полигона. Наверное, тут только не хватало места, чтобы устраивать снайперские соревнования, а так разнообразие мишеней, приправленное какими-то магическими техниками, впечатляло. Мне было сложно представить, сколько работы вложили в данный аттракцион. Какой максимальный приз у вас можно получить? Тут же задала вопрос Арина, высматривая что-то из расположенных на стойке призов. Она на ней, стоит признать, было много интересных и не совсем привычных для парка развлечений подарков. Как, например, парные кукри с какой-то гравировкой на лезвии. Боюсь представить, сколько стоит здесь попытка выиграть хоть что-то, но не думаю, что это сможет остановить Арину. Вот этот набор колец с изумрудами. Показала женщина на выделенную призовую зону, которая была закрыта стеклом. Внутри лежала пара колец. «Как вы можете видеть, одно из них старшее, другое младшее». «Что это значит?» — не понял я. «Это для случаев, когда у молодого человека две невесты, и получить приз только для одной будет...» «Несколько неправильно», — пояснила мне женщина. «Это то, что нам нужно», — радостно улыбнулась Арина. «Что надо сделать, чтобы их получить?» «Поразить пять мишеней с помощью вот этого пистолета». Хозяйка Тира достала вороненый пистолет, неизвестные мне модели, правда, я в этом не особо разбирался, так что просто так на взгляд все равно не определил бы, какой именно он марки. Пистолет и пистолет. В то же время в огневой зоне зажглось пять целей, исполненных в качестве силуэтов людей. Разрешено использовать магию, так как цели сами по себе защищены». «Защищены?» – задумчиво проговорила Арина, несколько расстроенная этим обстоятельством. «Тогда мы, наверное, откажемся». «Почему же?» – возразил я и улыбнулся своей невесте. Лене все это было неинтересно, так как она заинтересовалась самим огневым рубежом, и, судя по задумчивому виду, что-то там прикидывала, а Роксана вообще мыслями витала где-то далеко. Не думал, что какой-то плюшевый медведь может так повлиять на эту грозную воительницу, держащую в ежовых рукавицах не самых слабых демонов в своем мире. «Можно ведь попробовать? Можно использовать любую магию?» — уточнил я у женщины. «Да», — подтвердила она, подтолкнув ко мне продемонстрированный пистолет. «Наш тир в первую очередь рассчитан на студентов-магов, так что можно использовать любую вспомогательную магическую технику», «Конечно, помимо боевых техник, которые никак не связаны с выстрелом из данного пистолета. У вас 8 патронов, а значит, есть возможность три раза промахнуться». «И да», — вдруг добавила она, — «одна попытка сто имперских рублей». «Ничего себе у вас цены», — покачал я головой. «Так и развлечение для магов», — развела руками хозяйка тира, слегка виновато улыбнувшись. Хотя примерно такой ценник я себе и представлял после демонстрации мишеней, прикрытых магическими щитами, пускай и довольно слабыми, поэтому без проблем расстался с немалой суммой денег за обычный аттракцион. Весь подвох в том, что с одного попадания, да еще и из пистолета, такие щиты попросту не уничтожить, а значит без магии тут вообще делать нечего. Тот же Волконский играючи справился бы с этой задачей, придав пули на время более убойные свойства, но я имею совершенно другое направление дара, и такие фокусы мне недоступны. Стало быть, будем использовать другой подход. Еще до того, как я получил первые контакты с черным рынком, я помог одному наемнику, ставшему бандитом. Точнее, он выполнял поручение преступных группировок, и на него напали в моем баре, когда он пришел промочить горло и послушать музыку. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что именно после этих событий мой бар приобрел статус неприкосновенного для преступников места, а лично я получил должника в виде этого наемника. Он поднатаскал меня в боевой подготовке, так как Миемото при всем своем желании не мог меня научить действием с современным оружием, а я еще на тот момент не бросал плана о месте и видел в огнестреле куда больше шансов на успех, чем беря в руки меч. «Да, давненько я этого не делал», — ухмыльнулся я, вспоминая часы, проведенные на полигоне, где был отстрелен не один килограмм смертельного свинца. Передернув затвор, я взвесил пистолет в руке, привыкая к ощущению оружия, и снял его с предохранителя. Мои действия вызвали уважительный взгляд со стороны женщины, от которой просто не могло не укрыться, что эти действия не показушные и подсмотренные из современных боевиков». «А что я правда умею держать пистолет в руках?» Прежде чем стрелять, я навел пистолет на первую мишень и еще раз спросил у хозяйки тира. «Значит, любую магию, но связанную с огнестрельным оружием?» посмотрел я в глаза женщины. «Да», — твердо произнесла она. «Ну что ж», — отвернулся от нее, и левой рукой в воздухе стал чертить один символ за другим, соединяя их в единую вязь. Обвести написанное в круг, добавить еще несколько схем, и печать призыва готова. Меньше минуты, и передо мной зависла еще неактивированная моей энергией магическая конструкция, в центр которой я поместил пистолет. Этому приему я научился несколько лет назад и не думал, что мне придется его применять в реальности. Так уж вышло, что тот наемник привил мне стойкую нелюбовь к оружию, показав, насколько все может быть ужасно, если полагаться на него. «Да, я умел стрелять из многих видов оружия, но все же после всего предпочитал использовать свои призывы и в крайнем случае меч. Все же был в чем-то прав старый японец, и в сражении мечом было что-то более искреннее, чем в маленьком кусочке свинца, уносящем чужую жизнь по твоей указке. Печать на миг вспыхнула синим светом, и в этот момент я сделал подряд пять выстрелов». Переводя прицел пистолета от одной мишени к другой, не проверяя, попал я или нет, так как был уверен в результате. Мишени в виде силуэтов людей оказались поражены одна за другой, несмотря на наличие магических щитов. Вот только мне пришлось поспешно отбрасывать раскалившийся пистолет в сторону. «Извините, виновато произношу я. Я компенсирую покупку нового». «Это что вообще было?» Недоуменно посмотрела на меня женщина, переводя взгляд с мишени на дымящийся ствол и возвращая его ко мне, пока я тряс в воздухе слегка обожженной правой рукой. Стоит признать, Арина лишь на пару мгновений замешкалась и тут же взяла мою руку, используя целебную технику, которая практически моментально сняла покраснение с кожи и подарила прохладу. Нет, все же использовать этот метод, не ограничив печатями пистолет, было опрометчиво. Но с другой стороны, теперь никто им воспользоваться не мог а значит, не мог понять, что именно я сделал, чего, собственно, я и добивался. Возможно, поступил несколько опрометчиво, но чутье говорило, что женщина никому об этом не расскажет. Да и сделать подарок Арине с Леной все же хотелось. Слишком уж разочарованный была Арина, когда услышала условия выигрыша. «Я выполнил условия для получения приза?» — спросил я, обратившись к о чем-то задумавшейся хозяйке Тира. «А, да», — не сразу поняла она, что я обращаюсь именно к ней, и, повернувшись к стеклянному ящику, быстро достала украшение «Вы их честно заработали», — улыбнулась она, протягивая их мне. «Парень, а ты не хочешь еще пострелять, но на настоящем полигоне?» — слегка хрепловато спросила женщина, задержав свой взгляд на мне. «Спасибо», — слегка улыбнулся я, забирая наш приз но я уже настрелялся, кажется, на всю жизнь. «Понимаю», — кивнула моя собеседница, явно поняв мои слова совершенно неправильно, но я не стал ее переубеждать. Отойдя немного в сторону, я распечатал футляр, в котором хранились кольца, и по очереди одел их на левые руки Арины, которая теперь могла похвастаться двумя украшениями, подаренными мной, и Лены, мило покрасневшей, когда я надевал предназначенное ей кольцо. «Ну что, может, хватит на сегодня?» — спросил я у Арины, как главной зачинщицы данного похода. «Можно сходить еще в местное кафе и поедем домой», — предложила она, скорее произнеся это утвердительно, чем пытаясь согласовать порядок действий со мной. «Тогда пошли», — кивнул я. «А где ты научился так стрелять?» — спросила вдруг Лена, которая до этого любовалась переливом солнечных лучей на изумрудах кольца. «Как-нибудь потом расскажу», — попытался я увильнуть от ответа, но моя бывшая ученица это восприняла нормально и не стала продолжать расспросы. Арине же это вообще было неинтересно. Моя аристократка гордо крутила рукой, будто она сама заработала данный приз, но я был только рад за нее. «Милорд, а вы научите меня пользоваться этой громкой штуковиной?» неожиданно задала которая, как мне казалось, пропустила событие тира мимо себя. Давай как-нибудь потом, умоляюще попросил я.